После взлома. Ари. У меня такого ни разу не было. Бывали технические сбои, прорывы канализации, накладки с подготовкой пропусков для аудиторской группы. Но предоставить для анализа поддельные документы этого не случалось никогда. Договоры, анкеты, сводки продаж. Все было липовым. И это надо было срочно прекращать. Мне ужасно хотелось прорваться через лживые столбцы цифр и страницы договоров и выдать заказчику результат. Он же не виноват, что нам дали поддельные исходники. И был человек, который мог вынести нас из лабиринта лжи. Пока я звонила Моторину, я просила одного. «Дана». И начальник не подвел. С Керном было не только надежно, как с соратником по общему делу. С ним было очень комфортно. Он умел дружить охватывать заботой, говорить нужные слова и совершать мужские поступки. За всю свою жизнь я встретила только двух таких людей – Игоря и Кёрна. Если что-то случалось, я всегда звонила кому-то из них. И ни разу ни один из них не упрекнул, помогали молча, поддерживали мощно. Игорь теперь был далеко. После нашей встречи он меня обнял поблагодарил за предостережение. Он, как я понимаю, был запасным аудитором в планах Люберецкого. Он моментально решил вопрос с отпуском. Отключил телефоны и вывез семью. И я была рада, что помогла такому хорошему человеку не попасть в неприятную ситуацию. И уже скучала. Явление Дана было радостью для моей израненной души. Он охватил нас своим вниманием. Соки привез. Мой любимый и тот, который предпочитал предыдущий напарник. А потом увидел, что я вся в печали и решил развеселить. Пошутил над Костей. Безлобно вовлек его в игру и поднял всем настроение. У Дана была такая особенность. Он умел не обижать. Вот и Костя сначала, задетый за живое нашей шуткой, не обиделся. Он так искренне бушевал внутри, а потом так же сердечно хохотал с нами». И я так радовалась, что он не мстительный, любовалась его идеальным лицом и губами, растянувшимися в радостной улыбке. Теми самыми, которые я мечтала снова почувствовать на своих губах. От фантазии меня спасли только файлы, которыми Дан засыпал нас по самую макушку. Меня захватил водоворот цифр, колебаний продаж, закупок, производственного брака. Я нырнула в них с головой иногда только поднимая глаза на сидящего напротив Кудрявцева. Он выглядел таким же азартным, как и я. А вот Дан тихонько и совершенно безэмоционально нажимал кнопочки своего электронного зверя. Он не показывал, какого труда ему стоило взломать чужую базу данных, а потом стирать следы этого взлома. Он был профи, но и с той стороны провода вряд ли были идиоты поэтому Дан работал сосредоточенно и на нас не отвлекался. А когда он сказал, что надо заканчивать, я чуть не застонал от разочарования. Рабочий день давно закончился. Выходили мы возбужденные, не растерявшие еще азарта, хотя и порядком уставшие. Громко шутили и смеялись. Затихли только в центральном холле. Мне надо было сдать ключи, но к стойке рецепции было не подойти». «Там скандалила девица в униформе ООО «Мебель, дизайн, текстиль». «Убери эту бандуру от входа. Собственник обещал приехать сегодня вечером. Если ты не сделаешь что-то с этим драндулетом, нам всем снесут головы до самого пояса». «Не ори, Никитина». «Я буду орать, пока ты не оторвешь свою накачанную задницу от стула и не решишь вопрос с машиной у входа». «Да что я тебе сделаю?» «Поговори с шофером». Вызови полицию. Ты у нас охрана. Ты и решай. Да я уже выходил, Никитина. И с шофером разговаривал. Он не молча сунул визитку. И я пошел. Он вытащил из кармана своего пиджака стандартный прямоугольник и припечатал его мощный ладонью к поверхности стойки рецепции. Звук хлопка по поверхности разделила мою жизнь на до и после. Мне показалось, что время побежало быстрее. Краски стали ярче а это четче. Надо было действовать. Визитку я узнала моментально. Точно такая же лежала в моей папке для особо важных. На серебристом прямоугольнике были выгравированы буквы. На этой только буквы. А на моей были ещё и цифры личного телефона. Того самого, великого воротилы бизнеса, которого знают не только жители нашей страны, но и далеко за рубежом. Того самого, чья дочь вскоре планирует свадьбу с моим женихом, бывшим, бывшим женихом. Борис Люберецкий — талантливый бизнесмен, владелец финансовой империи. Единственная его радость, слабость и тяга — деньги. И он с удовольствием устойчиво встанет на мою голову, чтобы шагнуть еще выше». Как я хотела, чтобы он приехал хоть на неделю позже, хоть на день. Но ему никто не указ. Поэтому и машину у входа, которую никто не решится убрать. Непослушными руками я протянула свой ноутбук Кости. Тот нахмурился, но взял. «Если завтра я не приеду на работу, все, что я сделала на моем рабочем столе, то, что я диктовала раньше, актуально». «Кто бы не принял группу, передайте ему всю информацию до последней буквы. Или Моторину, если он спросит». «Дан, у Кости полный допуск. Если будут нужны пароли, сделай и передай ему». «Что случилось?» Первым пришел в себя Кудрявцев. «Это приехали за мной. Отказать я не могу. На какое-то время меня заберут, и смогу ли я вернуться до конца этой аудиторской проверки, не знаю». «Я на байке?» «Давай украду тебя, они не догонят!» Дан, как всегда, старался прикрыть всех своей спиной. Однажды Кёрн сказал, что я ему, да Юре, никто. Но это не помешает ему защитить меня. Дело было в баре, полном пьяных людей, и мне было очень страшно. И теперь он тоже готов. Хотя юридический статус у нас не изменился. «Не надо, Дан. Это прогнозируемая ситуация» рядно. если это против вашего желания, давайте решать вопрос вместе. Я могу подключиться. Здесь есть второй выход. На стоянке моя машина». «Это слишком влиятельный человек. Люберецкому нельзя перечить». «Кто это?» «Костя, ты с Луны свалился? Это денежный мешок. Не удивлюсь, что и это недвижка его». Дан обвел глазами офисный центр. Это не повод подчиняться, если вас крадут или заставляют делать что-то против вашей воли. Костя выглядел решительно. Они с Даном могли сейчас наломать дров и обострить ситуацию. А они даже не в теме, что происходит. Могут пострадать. Хотя их решимость мне была приятна. Грела душу. «Ничего не надо, спасибо. Это не насилие». «Подождите, арядно На вас лица нет! Вы побледнели, как полотно!» «Это просто тональный крем. Я пользуюсь самым светлым, поэтому всегда бледная. Очень прошу вас, Константин, Данила, уважайте мой выбор!» Сослуживцы согласиться не смогли, но про уважение поняли. Времени было немного. Пока мужчины сверлили мне макушку с высоты своего роста... Я достала телефон и отправила СМС-сообщение Моторину. Только одно слово. «Встречает». Могла бы и точка отделаться, но так и ему, и мне было понятно, что именно происходит. Потом уронила телефон в бездонную сумку и шагнула к рецепции. Положила на стойку ключи от кабинетов и помахала ручкой со служивцем. А потом шагнула, как в кроличью нору знаменитого зазеркалья сердце бешено колотилось в груди едва я вышла на улицу раздался сигнал припаркованного у входа автомобиля и жизнь понеслась в скач